Питт Сампрос. Пистолет Питт высшей пробы. Питт Сампрос — это красота игры уровня Бог. Это вызов всей истории тенниса, попытка превзойти все рекорды, установленные до него. «Твой главный соперник — Рот Лейвер», — не уставал напоминать его первый тренер Питер Фишер. Сампрос прошел фантастический путь в теннисе, полностью раскрыв свой талант и вписав в историю этого вида спорта несколько незабываемых страниц. До появления троицы Федерер, Надаль, Джокович, он оставался рекордсменом по количеству титулов большого шлема. Их у него было 14. Из американской великолепной четверки Сампрос, Агасси, Курье и Чанг, родившихся в 1970 или 1971 году, в активе Пита больше всего побед в турнирах-мейджорах. Кроме того, на его счету пять выигранных турниров Кубка Мастерс, два Кубка Дэвиса 64 титула в турнирах ATP и 286 недель на вершине мирового теннисного рейтинга. За всем этим стояла великолепная техника удара, которой место в учебниках по теннису. Сам Прос родился в Потамаке, штат Мэриленд, в 1971 году. Детство и юность провел в Калифорнии. У Пита греческие корни. Его мать родом из Спарты, а семья отца эмигрировала из Греции в Америку еще до его рождения. Мама приехала в Штаты в 25 лет без цента в кармане. Она не знала ни слова по-английски, рассказывал Пит о своей семье. Папа работал на двух работах, трудился день и ночь, чтобы обеспечить мне достойную жизнь. Они стали для меня примером, научили меня много работать и быть скромным. В детстве ему повезло встретить страстно увлеченного теннисом врача-педиатра Питера Фишера, друга семьи, который согласился тренировать мальчика бесплатно. Под его руководством Пит в 13 лет начал переучиваться бить слева одной рукой, а не двумя, хотя тогда в моде был двуручный хват. Фишер часто показывал своему воспитаннику записи матчей рода Лейвера, знакомя его с агрессивным стилем игры. Так рождались большие мечты маленького мальчика из самой обычной семьи. Мальчика, которого через несколько лет назовут «пистолетом Питом» за невероятно мощные подачи и виртуозные удары, достойные легендарных австралийских теннисистов. Шлифовку физической формы сам проходил в теннисной академии Ника Баллитьери в Брейдентоне, штат Флорида, где в те годы занимались и другие перспективные американские юниоры – Джим Курье, Андре Агасси и Майкл Чанг. Развивался Питт стремительно. Ему очень повезло с руками. Такие достаются редким счастливцам. В 17 лет он выиграл юношеский турнир «Оранж Боул» и открытый чемпионат США среди юниоров. Удивительный талант. В 1990 году Сампрос, занимавший уже 12-ю позицию в рейтинге ATP, прошел посвящение во взрослый эшелон. В 19 лет и 28 дней выиграл открытый чемпионат США, оставив позади гораздо более сильных соперников. Это стало сюрпризом для мирового тенниса, пораженного тем, с какой уверенностью он выбивал из соревнований именитых теннисистов. В четвертом круге он обыграл активно атаковавшего австрийца Томаса мустра победителя Роланга Рос 1995 года. В четвертьфинале выиграл у великого Ивана Лендла со счетом 62 в пятом сете. В полуфинале не дрогнул под напором многоопытного Джона Макенроя, а в финальном матче решительно взял верх над Андре агасси 6-4, 6-3, 6-2, положив начало соперничеству, которое будет подогревать интерес к теннису на протяжении всех девяностых. С появлением Пита Сампресса началась новая эпоха. На хардовом и травяном покрытии Сампресс устанавливал свои правила. Пять раз он выигрывал чемпионат в Нью-Йорке и стал семикратным чемпионом Уимблдона. Пережив в 19 лет первый триумф на твердом корте в парке Флашинг-Мэдоуз, Во второй раз сам дошел здесь до победного финала в 1993 году, разгромив Седрика Пьялина. В 1995 в финале открытого чемпионата США он нанес поражение Агасси, а в 1996 Чангу. Затем победная серия прервалась. В 2000 году он проиграл финал Марату Сафину, а в 2001-м Лейтону Хьюитту. Оба матча продлились три сета. И, наконец, последняя покоренная вершина феноменального теннисиста – пятый триумф на чемпионате Нью-Йорка 2002 года, где он обыграл андре Агасси со счётом 6-3, 6-4, 5-7, 6-4. Так была поставлена финальная точка в его профессиональной карьере, которая началась в 1990 году с победы над Малышом из Вегаса и завоевания первого титула Большого шлема на твёрдом Нью-Йоркском корте и завершив круг, снова привела его на открытый чемпионат США, где Сампрос выиграл свой 14 турнир-мейджор и опять в поединке против Агасси. Между этими матчами пролегла 12-летняя карьера короля тенниса. Параллельно с американскими чемпионатами Сампрос семь раз становился героем Уимблдонского турнира. Он вырос и сформировался на кортах с твердым покрытием, а лондонская трава любила тех, кто рос на роде Лейвере и учился играть на земле. Отсчет шедевральных побед Сампресса на Уимблдоне начинается в 1993 году. Превзойдя самого себя, он выигрывает свой первый титул в храме тенниса, разгромив Агасси в четвертьфинале, Беккера в полуфинале и Курье в финальном матче, завершившемся со счетом 7-6, 7-6, 3-6, 6-3. В 1994 он разбивает мечту Горна Иванишевича, своего одногодка, выиграв у него в финале со счетом 7-6, 7-6, 6-0. В 1995 снова встречается с Иванишевичем в полуфинале, а затем в решающем матче уверенно наносит поражение Бумбому Беккеру 6-7, 6-2, 6-4, 6-2. В 1996 году его постигает неудача. Проигрыш в четвертьфинале поймавшему кураж Рихарду Крайчику. Нидерландцу, ровеснику сампроса Удалось тогда завоевать свой первый и единственный титул «Большого шлема», одолев в финале молевая Вашингтона. Через год штурм у Имблдона продолжился. Обыграв Петра Корду, Бориса Беккера и Тодда Вудбриджа, в финале сам проснанес поражение Седрику Пьялина 6-4, 6-2, В 1998 выбил из соревнований Марка Филипппусиса и Тима Хэнмана, а в финальном матче взял верх над Иванишвичем. 6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-2. В 1999 снова обыграв Филипп Пусеса и Хэнмана, решающую победу Пит держал на Дагасе со счетом 6-3, 6-4, 7-5. И, наконец, 2000 год. Седьмой и последний триумф Сампроса на открытом чемпионате Великобритании. Я комментировал этот турнир в прямом эфире из Лондона вместе с Пауло Бертолуччи. Телезрители, смотревшие матч, Ещё раз смогли убедиться в высочайшем техническом уровне Пита, соперником которого оказался австралиец Патрик Крафтер, отлично игравший в атаке. Впечатляющий финал завершился победой американца со счётом 6-7, 7-6, 6-4, 6-2. Таким образом, сам просповторил исторический рекорд Уильяма Реншоу по количеству побед на Уимблдоне, превзойти который удастся через несколько лет лишь новому богу тенниса Роджеру Федереру. Символическая передача эстафеты от сампроса молодому швейцарцу произошла в июне 2001 года. Лондонский чемпионат, как всегда проходивший на центральном корте Уимблдона, я комментировал с Пауло Бертолуччи. Вместе мы рассказывали о единственном матче, сыгранном между Федерером и сампросом. На мой взгляд, это один из самых красивых и волнующих поединков в истории тенни, состоящий в одном ряду с матчами Борга-Маккенроя 1980 года. И надаля Федерера 2008 года. Я был счастлив, что мне выпала честь освещать его в прямом эфире SkySport. Позднее я тысячи раз прокручивал его в памяти. Сампрос против Федерера. Два величайших игрока на траве в истории тенниса. Семь титулов, уже выигранных первым, и восемь, которые предстоит выиграть второму. Они не били по мячу, они его словно ласкали. Плавные движения. Не агрессивные удары. Другой звук меча приглушенный. Над трибунами витало ощущение, что на наших глазах разворачивается уникальное событие. Паоло Бертолуччи, сидевший рядом со мной, наблюдал за игрой с таким выражением, будто рассматривал шедевр живописи в Лувре. Комментируя матч, я хотел одного. Чтобы он никогда не заканчивался. Наши австралийские коллеги с телевидения, пристроившиеся по соседству, среди которых были Ньюкомп и Вудфорд, не отрываясь, следили за этим зрелищным диалогом техник. Оба теннисиста проявляли друг другу максимальное уважение. Сампрос впервые увидел по ту сторону сетки игрока настолько же талантливого, насколько и похожего на него. Он сразу почувствовал, что для Роджера не характерна грубая силовая манера игры, которую Пит привык видеть у соперников. Федерер зеркально отражал приемы легендарного американца, который был на 10 лет старше и на сотни медалей богаче. На корте они обменивались невиданными ранее ударами, филигранными, смягченными, с полулета, ударами десятого уровня сложности, выполненными с легкостью, недоступной простым смертным. 20-летний Роджер мгновенно считывал подачу Пита, посланную со скоростью 220 км в час. А на его сокрушительный форхенд отвечал таким же тяжелым ударом справа. В ответ на характерные резанные удары Сампроса прилетали такие же уверенные топ-спины от Федерера. Теннисный армрейслинг на пределе таланта. Швейцарский теннисист свободно рассекал в территориальных водах Сампроса, где столько игроков пошло на дно, не в силах противостоять американцу. Игра практически без ошибок. Серии победных ударов с обеих сторон. Стиль. Класс. Безупречное исполнение, элегантное укращение самых трудных валлеев, траектории полета мяча, охватывающие всю площадку. На мой взгляд, это самый красивый матч с точки зрения техники из всех когда-либо сыгранных на теннисном корте. Сампрос против Федерера. Федерер против Сампроса. Запись этого матча нужно показывать ученикам всех теннисных школ мира. Показывать ежедневно, из года в год. Вот как нужно играть. Пробуйте. Скорее всего, вы никогда так не сможете. Но нужно стараться. Попытайтесь хотя бы приблизиться к такому уровню. К теннису для эстетов. Для тех, кому важно каждое движение. Потому что именно так спорт становится искусством. Это самая эффективная реклама тенниса, которую только можно придумать. В том числе и поэтому поединок между Сампросом и Федерером носит настолько уникальный характер. Я горжусь тем, что увидел своими глазами и рассказывал из эпицентра события о матче, который навсегда останется в истории тенниса. Когда 5 июля 2009 года Федерер одолел Энди Родиков в финале Уимблдона, выиграв 15 рекордный титул Большого шлема и побив предыдущий рекорд Сампресса, Пит наблюдал за матчем из Королевской ложи. Он долго аплодировал своему преемнику. С момента их единственного поединка на поле прошло восемь лет. Незабываемых лет для Федерера, который, отдавая дань уважения Питу, бывшей первой ракетки мира, признавался. Когда в 19 лет на центральном корте Уимблдона я выиграл у легендарного Сампроса, я впервые поверил, что мне по силам конкурировать с лучшими из лучших. Я никогда не забуду этот матч. Единственный раз, когда мне выпала честь бросить вызов Питу. Событие которая трудно переоценить. За свою карьеру сам проспересекался с тремя поколениями теннисистов. В первые годы он противостоял чемпионам на 5-10 лет старше его – Макенрую, лэндлу, Беккеру, Эдбергу. Затем соперничал с игроками своего возраста, включая неистовую американскую великолепную четверку, высоко поднявшую планку теннисной конкуренции в 90-е. И, наконец, на заключительных титрах карьеры померился силами с новым поколением в лице Федерера. А вот с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем на корте Сампрос ни разу не встречался. Он ушел из большого спорта еще в 2002 году. Между тем, Ноле, как называют новоко родные и близкие, тоже нашел для него прекрасные слова. «Образ Сампроса, обнимающего кубок у Имблдона, всегда со мной. Благодаря ему я решил стать теннисистом» непокоренным оставался только грунт. Семь выигранных турниров большого шлема на кортах с твёрдым покрытием, 5 открытых чемпионатов США и два открытых чемпионата Австралии, и 7 на травяных кортах. Ни одного на красном грунтовом покрытии. Лучший результат Сэмпроса на Роланго-Рос – выход в полуфинал в 1996 году, когда он уступил победу Евгению Кафельникову. Тем не менее, на турнире в Риме он показал великолепную напористую игру и завоевал чемпионский титул, разгромив в финале Бориса Беккера. На парижском грунте его выматывало преодоление больших расстояний. Но хуже всего было то, что медленное покрытие гасило взрывоопасную силу двух его лучших ударов — подачи и форхэнда. Сам Прос работать на грунте с лучшими тренерами, начиная с Джо Бренди и заканчивая ником Баллетьери а его любимым тренером, безусловно, был Тим Галликсон. Пит приехал в Мельбурн на турнир «Большого шлема», когда узнал, что Галликсону диагностировали опухоль головного мозга. Шокированный новостью Сампрос со слезами на глазах выиграл четвертьфинал у Курье. Обыграв в следующем круге Чанга в финале открытого чемпионата Австралии, он уступил Агасси. Подвели эмоции. Тим Галликсон скончался спустя несколько месяцев и конца карьеры Пит тренировался у пола «Анакона», поддерживая высочайший технический уровень. Наибольшую опасность представлял его удар справа, один из сильнейших форхендов в мировом теннисе. Запредельная скорость полета мяча, напоминавшего вспышку молнии, как в контратаках, так и в любых других маневрах на поле. Во время перемещений справа налево и обратно скоординированность движений словно по учебнику, а затем... Внезапный победный кросс или удар по линии. Исключительной силой отличалась его подача, одна из самых мощных в истории. Пит выполнял ее изящным и очень быстрым движением, предпочитая плоскую или резаную подачу и часто зарабатывая на ней эйсы. Особенно на сокрушительном втором мяче, обезоруживающем соперников и приносившем Питу очко. Опаснейшая подача на травяном и хардовом покрытии. На грунте самым слабым звеном в его технике оставался удар слева. Пробел, который помешал Сампросу выиграть Роланго-Рос. Он чуть выше, чем нужно, поднимал локоть, из-за чего на медленном покрытии не мог придать мячу нужное ускорение и получить перевес над противником, тогда как на быстром покрытии компенсировал это бэкспинами и игрой на опережение. Что давало ему несомненное преимущество, так это валлеи. Сампрос демонстрировал исключительную быстроту реакции мастерское владение техникой низкого удара и удара с полулета? Чему способствовало особое касание меча, характерное для очень сильного физически спортсмена одаренного на редкость чувствительным запястьем. Теннисиста отличала редкая психическая устойчивость, а его бойцовских качествах мало вспоминают главным образом, потому что на площадке он обычно сохранял невозмутимость. Но внешняя холодность уживалась в нем с большой внутренней силой, зрелой позицией, и честной игрой, правил которые он неизменно придерживался. Сампрос много работал над повышением физической выносливости. Природа одарила его быстрыми ногами и хорошей реакцией. Однако игра в долгую на грунте давалась ему непросто. В матчах, длившихся по пять сетов, начинала сказываться средиземноморская анемия. Тем не менее, это не помешало ему добиться выдающихся результатов на других покрытиях. Недаром он столько сил отдавал физической подготовке на протяжении всей карьеры. По сравнению с Федерером, Надалем и Джоковичем, путь сампроса в большом спорте продлился недолго. Он объявил о своем уходе относительно рано, в 31 год, в 2002. Не смирился с необходимостью играть, превозмогая боль. Чаще всего боль в спине. Когда Пит понял, что больше не сможет тренироваться в полную силу, он решил не омрачать слабой игрой блестящую карьеру. Рекордных 286 недель в статусе первой ракетки мира – и 12 лет в топ-10 лучших теннисистов. 43 миллиона долларов на банковском счету, заработанные в качестве призовых на турнирах, не считая спонсорских контрактов, позволяют ему счастливо жить с женой Бриджит Уилсон, бывшей актрисой, и двумя сыновьями – Кристианом и Райаном. Основная сфера его интересов сегодня – собственный фонд, направляющий собранные средства на финансирование исследований рака мозга и молочной железы, Он остался тем же Питом Сампросом, каким был на пике успеха. Никаких звёздных замашек. Не сравнить с его коллегой Агасси. Если Андре любил находиться в центре внимания, ему всегда хотелось удивлять, то Сампрос, напротив, был самосдержанность. Какой бы важности ни была победа, как только матч заканчивался, он сразу ускользал из-под света софитов. Так произошло и после того финального матча с Агасси на Нью-Йоркском корте в 2002 году когда за спиной Сампрессона навсегда опустился занавес. 14-й выигранный финал турнира «Большого шлема», на котором Питт сделал 33 эйса, стал прощальным. Последним матчем легендарного теннисиста высочайшего класса.